Рассказ об Исхаке Масульском. Ночи 279-282. Рассказывают, что Исхак Масульский говорил. «Однажды вечером я вышел от Аль-Мамуна, направляясь домой, и меня стеснило желание помочиться. И я направился в переулок и встал помочиться, боясь, что мне что-нибудь повредит, если я присяду около стен». И я увидел какой-то предмет, подвешенный к дому, и потрогал его, чтобы узнать, что это такое. И увидел, что это большая корзина с четырьмя ушками, покрытая порчей. К этому несомненно должна быть причина, сказал я про себя, и впал в замешательство, не зная, что делать. И объянение побудило меня сесть в эту корзину. И вдруг владельцы дома потянули её вместе со мной, думая, что я тот, кого они поджидали. И они подняли корзину к верхушке стены. И вдруг я слышу: четыре невольницы говорят мне: "Выходи, простор тебе и уют". И одна невольница шла передо мной со свечкой, пока я не спустился в дом, где были убранные комнаты, подобных которым я не видел нигде, кроме халифского дворца. И я сел, и не успел я, помнится, как подняли занавески на одной стороне стены, и вдруг появились прислужницы, которые шли, держа в руках свечи и жаровни с курениями из какулийского аллоя. И посреди них шла девушка, подобная восходящей луне. И я поднялся, а она сказала: "Добро пожаловать тебе, о посетитель". И затем она посадила меня и стала расспрашивать, какова моя история. И я сказал: "Я вышел от одного из моих друзей, и время обмануло меня, и по дороге меня прижала нужда помочиться, и я свернул в этот переулок и увидел брошенную корзину, и вино посадило меня в неё, и корзину со мной подняли в этот дом, и вот то, что со мной было". Тебе не будет вреда, и я надеюсь, что ты восхвалишь последствия твоего дела, сказала женщина. А затем она спросила меня, каково твоё ремесло. "Я купец на рынке Багдада", ответил я. "Знаешь ли ты какие-нибудь стихи?" спросила она, и я ответил: "Я знаю кое-что незначительное". И девушка молвила: "Напомни из этого что-нибудь". Но я отвечал: "Приходящий теряется, начни ты". "Ты прав", ответила девушка. И произнесла нежные стихотворения из тех, что сказаны древними и новыми, и было это из числа лучших их слов. А я слушал и не знал, девиц ли её красоте и прелести, или тому, как она хорошо говорит. Прошла охватившая тебя растерянность, спросила потом девушка: "И я ответил: "Да, клянуся лахом". И тогда она сказала: "Если хочешь, скажи мне что-нибудь из того, что ты знаешь". И я сказал ей столько стихов древних поэтов, что этого было достаточно. И девушка одобрила меня и воскликнула: "Клянусь Аллахом, я не думала, что среди детей лавочников найдётся подобный тебе". А затем она приказала подать кушанья. И сказала Шах-Разаде, сестра её Дуньязада: "Как сладостен твой рассказ, и прекрасен и приятен и нежен". И Шах-Разада ответила: "Куда этому до того, что я расскажу вам в следующую ночь, если буду жить и царь пощадит меня?" И шехрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.